Открыв глаза, я слепо зашарил руками, потому как вокруг была темнота. Однако кожу пекло, было жарко. Я лежал под открытыми лучами солнца. Провел пальцами по глазам на месте. И больно получилось, но не видел. Весело. Я попал в слепого парнишку. Но тут проблем нет, если у меня имеется дар. Потому как парнишка не инициирован. Быстро верну зрение, благо неплохой лекарь. Надеюсь, я в одаренного попал. Рядом крики, шум, причем знакомый. Это не автомобили случайно рядом скрипят тормозами? Я вообще-то сознательно на перерождение уходил, потому как мне межмировой портал недоступен. Для начала просто не успел поднять магическое зрение на нужную высоту, и потом бог местный банально не выпустит. Я знаю, попадал в его руки. А вот перерождение... Это мимо него проскользну и получилось, раз очнулся в новом теле и со своей памятью, копию которой также держал на ауре. А вот ноги болят, похоже, зажаты чем-то. Шаря руками, я нащупал гладкий бок машины из металла, похоже, машина на боку лежит, на моих ногах. Травма головы, кровь заливает лицо. Тут ко мне кто-то подскочил, крича другим на русском. «Тут мальчика зажало, нужно запорожец поднять, поможем он в сознании!» Рядом зашуршало множество ног, машина скрипнула, приподнимаемая, неслабая боль, и меня аккуратно выдернули из-под машины. Тут кто-то наступил мне на левую ногу, явно случайно, вспышка боли и вырубила. Очнулся я в больнице, судя по запахам. Палата явно не одноместная. Несколько детишек, громко шлепая картами, играли, кажется, в подкидного. С глазами та же проблема. Незрячий я. Памяти прошлого владельца тела нет, только моя. Голова побаливает от того объема, что получил, но выдержала. Похоже, у парня хорошо развит интеллект и память. А попал в мальчонку, похоже, снова, возраст, не знаю. Есть ли родители, тоже не в курсе. И пока лежал, уже медсестра была, опросила, сунула градусник и велела не засыпать. Врач подойдет, а я лежал и размышлял. Вот уж чего-чего, но я как раз не рад попаданию. Побывать на земле — это с охоткой, но когда отдыхаю, а тут я серьезно попал. Чтобы понять мои мотивы и чувства, опишу, как вообще вышло, что я на перерождение пошел. А я остановился как маг. Не было прогресса в развитии. Скорее даже регресс. Я в основном был преподавателем в школе магии Раон. Там времени просто не было ни на что другое. На себя особенно, на освоение новых знаний. И чтобы освоить эти знания, нужны книги. А святоши все сожгли. Как поисковые группы не искали, я мощных амулетов им наделал. Все они уничтожены оказались. Хотя поиски и сейчас идут, мало ли. И пленные это сообщали. Приказ получили и сожгли. Что удалось спасти, это мизер. Для школы нормально. А мне что делать? Да и преподавательская деятельность, это не мое, как выяснилось. Хорошо еще использовал знакомый способ. Делал обучающие амулеты и обучал ими. Давал пакеты информации, а ученики отрабатывали в тренажерных залах или мастерских. Обучал шести направлениям, кои сам знал. Строительная магия, руны, лекарская магия, боевая, артефакторика и бытовая. Все первого уровня магического зрения. Да что это? Я девятым был, когда на второй уровень перешел. Мне просто времени не хватало на медитации и развитие дара. Я один за всех был, единственный преподаватель. Легче стало на третий год. Уже факультеты начали открывать. Новые, выращенные мной преподаватели, но все равно был нарасхват. Вообще, стоит подробнее описать, что там и как было. Я, конечно, весь ушел в преподавательскую деятельность, но все же следил за событиями вокруг. Не всегда, если честно, но поглядывал. Хорошим источником информации была Зита. Мы в одном домике жили. Сестра все же. Хотя у нас отношения больше отца к дочери были. Та обучалась на боевика и на лекаря. Сначала прибьет, потом вылечит, как я шутил. Всех я обучал двум специальностям на выбор. Сами выбирали, тому и учил. Год мы не покидали остров. Шелхи чужие рядом почти не видели. Редкость они сейчас. А на своем летали иногда. Многие овладели знаниями рулевого, а матросом любой может стать. Так вот, год обучения, активного для старших девчат и ребят, дальше собрал их и сообщил, что те идут в первый рейд, а я не иду. Это их мир, пусть сами освобождают других одаренных. Описал, что и как делать, все же боевой опыт имел, и те на следующий день улетели. Два десятка ушло. Вернулись через месяц с боевым задором и видно, что не раз в бой вступали. Привели два трофейных шелха, легкие, скоростные, двухмачтовые. Сказали, что ловцов побили. Привезли сорок шесть одаренных. Среди них два десятка людей в возрасте, ближе к шестидесяти. Освободили батарейки. Их тоже включили в обучение после проверки. А мало ли засланный казачок-то. Обмануть опытного мага, по сути, невозможно. Позже такие проверки дали результат, пошли такие засланцы. Их просто ликвидировали. А так, те монастырь разорили и небольшой городок, полные трюма добра набрали. Вот два шелха повезло взять и вернулись с добычей. Так их только раззадорил удачный рейд. Окунулись дальше в учебу, а я делал новые пакеты информации и давал им. Те отрабатывали, после этого улетали на реальную практику. Уже на двух малых шелхах. Они для таких охот лучше приспособлены, чем неуклюжее торговое судно. Количество одаренных росло. Пришлось два общежития в три этажа строить. Уже помощники пошли, кухню и столовую увеличивать, аудитории учебные. Некоторые для практики выращивали злаки и овощи, другие занимались ведением сельского хозяйства и рыбной ловлей. Мы сами себя снабжали, проблем не было. Однако я весь был в учебном процессе. Немало времени занимало из своей памяти создавать пакеты для обучения. Хорошо они многоразовые, повторять не надо. На четвертый год меня ошарашили несколькими известиями. Наш остров стал магическим. Но охрану я помогал ставить. Руны на обелисках второго уровня магического зрения по берегам установили. Постоянно дежурный шелх висит на предельной высоте. Там наблюдатели, подходы контролируют. Просто столько магов собралось, а я инициативу отдал другим, пусть командуют. Да и не надо оно мне. Вот и появился совет магов. Даже меня сместили с поста ректора нашей школы, в замы. И они имели наглость еще мне приказы отдавать. А ведь все мои ученики и до сих пор учатся. Послал подальше. Это так, мелкая проблема. Вторая. Зита в 14 лет залетела. Пришлось жестко поговорить с ее парнем-сокурсником, так что сыграли скорую свадьбу. Я им дом построил, подарил его. Мощную защиту возвел третьего уровня. Родился малыш. Магов-строителей стало больше. Остров разрастался. И встала проблема с перенаселением. Нас уже было около семи тысяч. Решили перебраться на другой остров, куда крупнее. И там все отстроить с нуля. На этот момент одаренные владели пятью десятками шелхов, так что проблемой переселения не станет. Я как раз на третий уровень магического зрения перешел, хотя другие уже на пятый перескочили. Снова не первый был, потому как свободного времени как не было, так и нет. Но начал этому уровню учить тех, кто уже получил его. В общем, мне и не додел местных. Хотите, перебирайтесь. Я-то остаюсь. Ага, как же, отпустят те меня. Нет, чуть не силой требовали с ними отправиться. На выбранном острове уже активная стройка шла. Это надо же так себя повести, что те решили сесть мне на шею и ножки свисить. Сестрица пристроена, муж крепкий боевик, неплохо живут. Так что я банально свалил. Да, мне там делать нечего. Память свою перенес на ауру еще в первый год. Это от уровня магического зрения не зависит. Главное желание и знание, а они у меня были, но и ушел на перерождение. Маги уже крепко взялись за святош, сократив их количество значительно. Те в подполье ушли. Этот план бы сработал, если бы маги среди простых людей жили. Но такого нет, у тех свои острова и поселения, куда чужакам доступа нет. Тем более, прочесав сканерами всю поверхность планеты, те выбили последние шелхи, ну и часть захватили. Все, небо для магов, другие потеряли возможность покорять небо. Вполне заслуженно. Вот так те налетами и били Святош. Еще скрытых эмиссаров в крупных городах держали. Агентов вербовали. Те выявляли одаренных и вывозили их. Спасали. В общем, война в патовую ситуацию вошла. Совет магов, несмотря на возмущение молодежи, решил прекратить войну с церковью Единого. Этого даже я не понял. Простить не смог, вот и ушел. А там подготовился... Приписал Дарк Душе, чтобы со мной на перерождение ушел, и вот ушел на это самое перерождение. Мир Раон для меня был бесперспективен в плане развития. Помог местному хорошо, дальше маги сами развиваться будут. Тем более преподаватели в школе магии уже свои были, но хватит. Поэтому и считаю, что с перерождением, на которое я никак повлиять ты не мог, мне и не повезло. На Земле нет книг по магии древних, и главное, чтобы построить межмировой портал, у меня должно быть магическое зрение не ниже седьмого уровня. По сути, ближайшие 10 лет я застрял на Земле. Мне еще инициацию пройти нужно, так что нет, я не рад. Впрочем, отдохнуть, пусть примерно 10 лет на Земле проведу я не прочь, только настораживает время. Есть подозрение, что это не мой родной мир. У нас запорожцев не осталось. Да и обращение товарищ, что слышал не раз, тоже не из моего времени. В прошлое перемещение невозможно, это доказано. Параллельная земля? Может быть. Вот такие дела. Но тут хоть не давлеет Бог, отъевшийся за счет святош. Его присутствие я чуял постоянно. Чувствительность нашей прошлой встречи повысилась к нему. Тут могу порталы строить и пользоваться ими. Но не на Раон, там точно нет. Да я просто уверен. У меня пока одна проблема. Инициация. И спонтанную не проведешь. От этой больницы мало что останется. Нужно чистое поле или море. Соленая морская водица даже лучше. Хорошо глушит удар маны при инициации. Куда лучше, чем пресная. Тут мои размышления прервал врач. Я лежал с закрытыми глазами. Чего зазря глаза сушить, когда услышал бодрый и веселый голос. Ну-с, юноша. «Как мы себя чувствуем?» «Вообще палата точно не пустая. Еще несколько подростков сопело и скрипело, ворочаясь на койках. В карты играть прекратили». «Как вы себя чувствуете, не знаю. А мне фигово. Голова, грудь и правая нога болят». «Хорошо. Теперь откройте глаза и смотрите за пальцем». «Я не зрячий», — коротко ответил я. «В смысле? Как нам сообщили, вы вообще себе зрячий?» Ученик второго класса. Раньше был, сейчас нет, не помню. Так, как тебя зовут? Не помню. Зрение мне все же проверили. Возможно, фонариком светили. Голос у врача тревожный стал. Но выйдя, скоро вернулся с подкреплением. И уже три врача, один из которых пожилая женщина, мной занимались. Все к ней уважительно обращались профессор. В общем, осмотр дал неутешительную новость. Потеря зрения и памяти. Видимо, сказался удар по голове, а меня еще на снимок не возили. Как раз сейчас немедленно и распорядились это сделать. А на вопросы не отвечали. Узнал только, что Родионом звали. Как меня в первой жизни именовали. Про родных, если они есть у парня, молчали. Может, погибли. Там явно автоваря была, кажется, из нескольких машин. А так, обнаженного, с жестким гипсовым корсетом на груди и гипсом на правой ноге, левое, на удивление, целое, меня перегрузили на ледяную поверхность носилок. И дальше куда-то повезли. Там на стол и сделали снимок лежачего. Велели только головой не крутить. После этого обратно. Черт, да я даже каши дождался. Санитарка с ложечки покормила манкой и чаем напоила. Теперь самому сложно. И дальше сморила, почти сытого. Выяснить все же, куда и в кого попал, я пока не смог. Врачи молчали, медсестра тоже, явно запретили говорить. Даже санитарка, которая меня кормила утром и в полдень, обедом и то не распространялась. Единственное, что узнал, нахожусь в больнице Краснодара. На голове повязка, под подбородком завязана. Видимо, еще и голову пробил. «А что делать? Я думал, серьезно». Если ничего не делать, я в таком подвешенном, и что уж говорить, ослабленном состоянии долго пробуду, а я не хотел терять время, которое уже сейчас бы тратил с пользой. Стало ясно, что будущее только в моих руках. Если хочу иметь доступ к магии, исцеленное тело, то нужно не ждать у моря погоды, а решать проблемы. Они есть, и что уж говорить, вполне решаемые. Поэтому сразу после обеда я спросил у соседей, надеясь, кто откликнется. «Парни, не знаете, кто у нас в отделении из блатных?» «А тебе зачем?» — поинтересовался один звонким голосом. «Как сказал врач, этот парнишка, в которого я попал, учился во втором классе, значит, 9 лет. Если раньше в первый пошел, такое бывает, то, может, и 8. По голосу тот, кто спрашивал, не сильно старше меня, лет 10. Но и объясняет, зачем мне такие знакомства, я тоже не собирался. Если даже такой блатной из мелкой шпаны тут есть... Он будет лишь посредником. Мне серьезные воры нужны. Имею, что им предложить, но за это им нужно поработать. Выкрасть из больницы и отвезти меня к морю. А дальше дело техники. По мне, так вполне рабочий план. Хотя, конечно, многое зависит от случайностей. Пока же стоит ответить. Надо. Не, шпану не надо. Блатного. Кто-нибудь, походите по палатам мужским. У бывших зэка и авторитетов наколки особенно на руках и пальцах, на пальцах персни. Такие любят по больничкам поваляться, наверняка есть. Попросите такого ко мне сюда прийти, поговорить надо. Пацанам было видно, что скучно, и двое, подумав, подорвались по коридорам погулять. Тихий час уже был, надеюсь, не погонят. Остальные явно неходячие. Ну или лень было мою просьбу выполнять. Ох, надеюсь, сработает. Расплачусь амулетом сканера, специализированным на поиск золота. За такое те на что угодно пойдут. Это если поймут перспективы. Не все же пойдут на такое. На удивление, привезти такого урку парнишки смогли. А он точно из них в инфекционном лечился. Туберкулезник. Об этом мне и сообщили, заводя гостя к нам в палату. Тот поскрипел ножками табурета и пристроился рядом с моей койкой. На меня заметно дохнуло свежим куревом. Он еще и курит с такой формой болезни. И услышал вопрос. «Чего хотел, паря?» «Договориться», — тихо сказал я. «Хотите много золота? Есть прибор, который показывает, где оно спрятано. Потерянное во время купания на пляжах или схроны с гражданской в разных домах и чердаках. Брошенное, значит, ничейное. Прибор будет ваш, с условием выполнить несколько обязательных условий». «Заинтересовал. Говори». «Нужно незаметно забрать меня из больницы» желательно ночью, и отвезти на море. Речная вода не подходит. Я там искупаюсь, даже в моем состоянии это возможно. Вот после этого уже обговори момент с передачей прибора и расходимся. Будет считаться, что обе стороны свои обязательства выполнили. Прибор, что ищет золото. Ты думаешь, что если бы он существовал, то никто не узнал про него? Эти приборы уже лет пять существуют, и кто о них знает? Я знаю, у меня один есть. «Не может быть, чтобы было все так просто. Наверняка какая засада есть во всем этом?» «Конечно», — легко подтвердил я. «Для достоверности часть правды выдать нужно. Прибор новый, отработка технологий идет. Недолго он проработает. Опытный образец проработал полтора года. Неважно, он эксплуатируется или нет. Так что полежать ему на полке не выйдет. Полтора года вам придется побегать и поискать ценности». Кстати, дальность работы 500 метров. Что-то еще? Какой вы проницательный. У прибора есть степень защиты. Приписка, если вам знакомо такое понятие. Оно приписывается к одному человеку раз и навсегда, и только он сможет им воспользоваться, другие уже нет. При испытаниях один из испытателей убил другого, из-за и пытался бежать. Его быстро поймали, казни приговорили. Хорошо, выбирайте того, кто с ним будет работать. Может, кинуть. Говоришь, ты не как пацан твоих лет. Мне нужно подумать. Полежи пока. Скрипнули ножки стола или табурета, и чуть позже скрипнула уже дверь. Наш гость ушел. Надеюсь, тот примет правильное решение. А слова его «полежи пока». Да какого он это сказал? Куда я в этом гипсе денусь? Я даже нужду справить сам не могу. Через пацанов приходится санитарку звать, чтобы утку подсунула. У него, видимо, родственников нет, чтобы кто сидел рядом и помогал. Впрочем, быстро выяснилось, почему. Парнишкам, что со мной в палате, до всего дела было. Выяснили, что Родион ехал по путевке в Артек. Автобус, где он ехал сопровождающим, перевернулся. Авария с грузовиком, в который еще Запор влетел. Это уже я понял, про него не говорили. Четыре автомобиля в аварии поучаствовали. Виновата черная «Волга», что на обгон пошла. Шофер не убедился, что полоса встречная свободна. Домовский Родион ехал по лечебной путевке. Туберкулезом в легкой форме он болеет. И с другими детьми держит. Но и время сейчас 1962 год, середина июля. Это все, что смог выяснить, выйдя на контакт с детишками. Хоть это. Вот и пришлось ждать. Ужин прошел. На полдник был стакан кефира с мягкой булочкой. Тот старались пользоваться руками. Сам поел и попил, даже не испачкался. Санитарка похвалила. Ужин прошел, тот уже кормили. А там и спать. Когда стемнело не видел. Для меня теперь всегда вокруг ночь. А проснулся, когда меня подхватили крепкие мужские руки, фу, волосатые потные, и завернув в простыню понесли. Ш — шегнулся -ш", тот и прошептал: не шуми. Быстро журка сработал. Вообще шансы, что тот поверит, были невелики. Но, видимо, тот еще не отошел от зоновских понятий, когда даже случайное слово на вес золота. Сказал «Выполняй». Однако верить мальцу, даже поломанному всему в гипсе, это какой же надежды нужно обладать, чтобы получить такой прибор? Мечта, если не всех, то большинства мирных обывателей. Что уж про урок говорить. Да для них это просто супер-девайс. На обладание им они на все пойдут даже выкрасть меня из больницы, вывести на море. Слово сказано, одна сторона начинает выполнять свои обязательства. Я молчал, понятно, повлиять на ситуацию это все равно не смогу. Да и сам все это устроил. Точнее, подтолкнул к краже ребенка. А тут это преступление, если что. Несли довольно долго, наконец принесли их явно грузовику. А движок урчал, мощный. Таких на легковушке не ставят. Из кабины раздалось знакомое покашливание. «А, это тот, с кем я договаривался. Он и принял меня, и посадил на сиденье. Тот только так, места в кабине мало. За руль втиснулся тот, что меня принес, и хлопнул дверью, с хрустом включив скорость, и мы куда-то поехали. Паря мой знакомый едет на цементный завод в Новороссийск. С ним и доедем». «Хорошо, а почему ночью едете?» Меня действительно заинтересовал этот вопрос, на что шофер хмыкнул и стал пояснять, пока мы крутились по улочкам города и выезжали на нужную трассу. Цемент в стране дефицит. Там даже ночами стоят в очереди, чтобы получить груз. А его время отгрузки как раз под утро. Первую партию тот уже привез. Цемент тут не в мешках, а как песок кучами возят. Сейчас за второй ехал. Там его очередь другой шофер их автобазы караулит. Кстати, этот шофер пытался так, со смешками, как бы, между прочим, выяснить, что вообще происходит, но Урка шикнул на него. Похоже, шоферюга сильно задолжал тому, вот и задействовал его, но в темную. То, что рядом со мной сидит больной туберкулеза, меня особо не заботило. Шофера, похоже, тоже. Я между ними сидел. Хотя наш пассажир из инфекционного отделения, или где он там лежал, часто покашливал. Впрочем, дорога и тряска, от которой я иногда скрипел зубами, больно было. Все же уморили меня. Я уснул, удерживаемый двумя соседями на сиденье. А вот что за машина, сказать не могу. По урчанию что-то газоновское. Но я так давно слышал подобные звуки. Сейчас уже и не определю, что это. Вот так и катили. Очнулся я, когда меня аккуратно пытались вытащить из кабины грузовика, но ударили загипсованной ногой о дверной проем. Или дверь. Я не понял. Не шуми, велел шофер, когда я зашипел от боли. Рядом раздавало и знакомое покашливание урки, и звуки заглушал рок от движка машины, но, кажется, это рядом шумят набегающие волны. Мы на берег выехали, и свежий с запахом моря. Точно на берегу. Меня пока положили на крупную гальку или нечто подобное. И теплой кабины в холодное утро. Пусть простынка из больницы накрыли, но это мелочь. Урка, пообщавшись с шофером, явно отпустил того, машина уехала, только вонь сгоревшего бензина осталась и далекий, удаляющийся рев движка. Судя по натуге, тот поднимался на возвышенность. А мой компаньон, подойдя ко мне, трясущемуся от холода, хрустя крупной галькой, явно наклонившись, спросил. «Мы на берегу. Море вот оно, рядом, скоро рассвет. Что там дальше?» «Занести в море». «Хватит глубины в метр, держать дальше не надо, если рук не хочешь лишиться». Ругнувшись, компаньон снял с меня простыню и, подхватив на руки, чего сильнее закашлялся, отнес к воде. Тут, судя по шуршанию одежды, он начал раздеваться, дальше снова подхватил, явно стал углубляться в волны, потому как походка стала шаткой, и тот явно с трудом удерживал равновесие. Чёртовы камни, скользкие, как сопли», — ругнулся тот. Впрочем, цепкий, не уронил и не упал, и мы углубились в море, пока тот не встал, где ему явно было чуть выше пояса. Дальше мы обговорили его и мои действия. Я уже стоял на дне, привыкая к прохладной водице. Урка отошел и, вытянув ногу с гипсом, там колено не согнешь, я начал нырять, проводя попытки спонтанной инициации. Шесть раз нырнуть пришлось, пока, наконец, не удалось провести инициацию. Уф. А я начал бояться, что дар все же не сохранил. На второй раз должно было сработать. Но край третий, а тут шесть. Это ничего не значит. Дар переносной, а не рожденный в этом теле. Я это не учел почему-то, так что порядок. Уже от пытался, пока не произошел этот пых, что и погасило море. Вместо пентаграммы инициации. В таких случаях соленая морская вода лучше всего подходит. Вынырнув, скидывая себя в воду, откашливаясь, глотнул случайно и сказал «Я все. Все получилось удачно, так что порядок. Давай на берег». Разница между специальной пентаграммой инициации, вот такой спонтанной в море, это отсутствие магического зрения. В пентаграмме можно сплести детскую секту. Пентаграмма помогает видеть магические линии, а после спонтанной… Нужно ждать открытия магического зрения, что может произойти через сутки, через неделю, а может, произойдет и через пару часов. У каждого индивидуально. Как у меня, будет без понятия. Правда, с компаньоном на берегу не расстанемся пока. Как я ему сказал ранее, вместе еще побудем. Но, надеюсь, объясню ему ситуацию. Тот подхватил на руки и понес обратно на берег. Кстати, гипс у меня свежий, явно размокать начал. Не удивлюсь, если за нами белесая дорожка от него остается. Пока же я пытался контролировать дар, но это не получилось. Пару дней возьму под контроль. Даже опытным магам вроде меня свежеинициированный дар взять сложно. Но эти два дня из меня будет истекать мана, что не очень хорошо. А когда меня вынесли и усадили на гальку, выдав простыню, в которую я закутался, и пока компаньон одевался, сказал ему, «Ты выполнил свою сторону договора все честно». «Подтверждаю. Пора мне выполнять свою. Прибор я сам сделаю, думаю, ты это уже понял. Нужен материал, желательно бронза. Можно старую, но обязательно в виде украшения с камнем, желательно драгоценным. В этом случае прибор прослужит дольше, может, даже до трех лет. Можно золотое украшение, но там срок службы такой же, как и у бронза. Разницы нет. Серебро не подойдет». «Где я тебе тут украшение найду?» — возмутился тот. Сразу не мог сказать. Забыл, пожалуй, плечами. Думал, какой камень использую. Но его надолго не хватит, в пыль превратится. А ты выполнил все, что обещал. Глупо кидать хреновой поделкой. Украшение из бронзы лучше. Черт, скоро рассветет. Так, у меня кореш тут живет. Сейчас до него прогуляемся. Там побудешь, пока я вопрос с украшением решу. Ты прав. Чем дольше работает, тем лучше хотя я уже начинаю думать, что это все сказки. Увидишь, что нет. Пожал я плечами с заметным безразличием. Мне действительно было все равно, что тот говорил. Я ждал запуска магического зрения. Тот же ругнулся, но подхватил меня на руки и куда-то понес. Я же продолжал попытки удержания дара и взятия его под контроль. Нет. Как он новорожденного, вроде пытаешься осмысленно подвигать руками и ногами, а получается какая-то хрень. Содорожные дерганьи. Тут примерно такая же ситуация. Кстати, сплету плетение диагноста и лекарское, чтобы себя излечить. Но мне нужно знать, что с глазами. Как зрение должно работать правильно. Во, нужен образец. Слушай, компаньон, как там тебя? У тебя со зрением как? Илья Сомин. А со зрением порядок, снайпером на войне был. 67 официально подтвержденных. Зрением у меня только и хорошо. Отлично. «У тебя образец возьму, чтобы свои вылечить». «А ты чего, слепой?» — удивился тот. «А ты разве не пробивал меня?» Поломанно, слепый, память потерял. «Память?» — еще больше удивился тот. «Я не проверял, организовывал все, чтобы тебя до моря довести. Некогда было». «Память. Я маг из другого мира. Вот в поломанного мальчишку попал». «Не в первый раз, к слову. Думаю, ты уже понял, что со мной все не так просто». Нужно подождать, пока магическое зрение заработает. Надеюсь, пока ты ищешь украшения, оно и заработает. Не люблю долги, а слово я держу. Расплачусь с тобой за работу и расходимся. Да, за то, что помогаешь. И вот подождать придется. А главное, что ты ветеран Родину защищал. Я тебя подлечу. Про болезни забудешь, уйдут они. Только еды больше заготовь. Лечение по организму бьет, иначе и дистрофию заработаешь. Материал из тела берется. Вижу всеми чувствами, кроме зрения, что Сомин и верит, и нет. Но надежда, все мной обещанное получить, все же перевесила. Так что с тремя отдыхами, из-за болезни тот явно сильно ослаб, но донес, до да, видимо, частного дома. По пути выкинули гипс, он окончательно размок и не держался. Меня на скамейку посадил у забора из дикого камня. Думаю, из известняка. -за Спиной прижался, шершавый. Дальше тот стучался и будил хозяев. Именно хозяев. Приятель Сомина жил с женой и двумя сыновьями, мелкими щеглами, что даже не проснулись, пока меня заносили и на кухне, и на большом сундуке, бросив пару одеял устраивали. Хозяева спать пошли. Пару часов сна прихватить до подъема и дальше начало рабочего времени, а Сомин ушел. Явно добывать то, что нужно для изготовления амулета. А я быстро уснул. «Разбудили меня парнишки, дети хозяев. Сами эти, похоже, уже на работу ушли». Сдавай, мама велела тебя накормить». Стараясь говорить солидно, сказал, видимо, старший из детей. «Тебя как зовут?» «Родион», — ответил я, садясь и зевая, потер глаза. Хотя смысла не было, и магическое зрение не заработало. Влажная повязка еще на голове и только. «Да? А я Саня. А это Витек, мой младший брат». «А ты что, в аварии был?» Папа говорил. «Да, Сань, я от удара по голове ослеп, ничего не вижу. Так что ты мне подай, и я сам поем». «Ого, а нога тоже сломана, да?» «Да, и ребра, похоже». «Слушай, а Илья, что меня принес? Он еще не приходил?» «Дядя Илья у нас был. Вот ведь и не сказали. Он с папой воевал, истории интересные рассказывал. Тот подал пару бутербродов, куски хлеба и жареная рыба на них, ну и чаек». Вот он, к слову, неплохой. Сахар кусковый защеку. Саня так научил. И попил. Ну и жевал бутерброд. В голову и ребра отдавало, но терпимо. А дальше я захотел в туалет. И сильно. Хорошо Саня старый детский горшок принес. Сам-то я не ходок. Вот его использовал. И тот вынес. Молодец парнишка, помогает, брезгливый. Дети, они разные. Виктор давно убежал на улицу. Лето и каникулы. То относился с ватагой мальцов. Я лишь попросил про меня никому не рассказывать. Еще и Саня брату внушение сделал. А так старшой остался со мной. Ему 12 лет оказалось. Я думал младше. Виктору, как и мне теперь, 9. Я в основном лежал, общался. Рядом стакан воды. Захочу пить, сам возьму, нашарив его на табурете. Чуть позже я уснул. Так что что делал Саня, я не знаю. Разбудили к обеду. Хозяйка пришла с работы сварить обед и покормить семью. С ней пообщался. Магическое зрение не заработало. Ждем, так что общался. Та охла и ахала, узнавая по мне некоторую информацию, особенно по травмам. Та не в курсе была, что они такие серьезные. Видела повязку на голове и все думала только с головой проблемы. Так что меня обедом покормили рыбными щами. Я же задумался, а не магик ли я по версии магов фиолетового мира? где они магического зрения не имеют. Да бред. Дар другой приписал душе, должно открыться. Так что ждем. И дождался. Вечером вернулся Илья, и через час после этого сработало магическое зрение. То, что я слеп, этому не мешало. Мы уже поужинали, когда я подскочил и сел на сундуке. Зрение заработало. Взрослые были на кухне, общались. Дети, хозяев на улице еще. Купались и с друзьями бегали допоздна. Илья это заметил и спросил. «Чего вскочил?» «Зрение заработало. Так, первым делом мне нужно убрать проблемы и стать зрячим. Потом гляну, что ты принес. Так, ты не уходи, мне сейчас нужно». Когда Илья зашел на кухню час назад, тот хотел показать мне три украшения, что смог достать. Но тут я помочь ничем не мог, велел отложить. Потом гляну. Пока же его усадили за стол, общались, покормив, Потом чай пили и разговаривали. Хоть чай, как я чуял, самодельный и с градусом. Первым делом, морчась от движения, ребра давали себе знать, я сплел детскую сетку и накинул на себя. О, лучше стало. После этого 10 минут медитации поднакопить манны в источник и дальше работать. Кстати, отключал и включал магическое зрение свободно. Вот его сразу освоил. Стал я плести плетение диагноста. Как сделал, закрепил на ауре. Потом плетение малого исцеления. Заняло почти сорок минут, но сделал так же, закрепив на ауре. «Так, я закончил. Илья, подойди». Тот встал рядом, так что бросил в него конструкт диагноста, охнув. «Ничего, у тебя легкие прожены. Да их там почти не стало. Год от силы полтора у тебя есть, и то, если повезет». «А то я не знаю. Ты говорил, вылечить можешь?» «Ага». Сначала себе зрение, потом тебе легкие. Тут медлить нельзя. Кстати, ты вирусный. Посуду после тебя мыть надо с хлоркой, чтобы не инфицироваться. Ладно, иди обратно и поешь плотно. Я пока собой займусь. Слепок головы взял. Ну а пока бросил диагноз на себя и сравнил, селись понять, что там с глазами у меня. С трудом нашел. Пережат нерв. От узла обоих глаз, что шел на мозг, обрабатывать информацию с глаз. Я удивился, что из-за этой мелочи слеп. Кстати, сам бутерброд с рыбой жевал. Мне тоже материал надо. Ну и повреждение головы изучил. Да, повреждения виноваты в том, что нерв смят. Так что кинул лекарский конструкт на нерв, и глаза почти сразу резануло болью. С непривычки, ярко в комнате было. Оказалось, садящееся солнце било прямо в открытое из-за жары окно. Ничего, проморгался. Слезы текли, но я кидал конструкт лекарского плетения на травму головы, убирая ее, швы и след раны. Все, голова в порядке. Потом ребра. Одно сломано и два с трещинами. Излечил. Пока хватит, полученный материал закончился. На ногу уже не хватало. Теперь хоть шевелиться не так больно. А приходилось, когда плетешь плетение, обеими руками работаешь. Пока же, проморгавшись, изучил обоих хозяев, что с интересом на меня поглядывали, и Илью. «О, так я тебя знаю», — внимательно изучив его лицо, сказал я. «Знаешь», — удивился тот, — «маг из другого мира». «Да, я Степе сказал, мы не раз выручали друг друга». «И жена его тайно хранить умеет». «Да мне без разницы, если честно». «Погоди, откуда ты Илью знаешь?» — спросил Степан. «Так я русским был в первой жизни». Татарий родился в 1989 за два года до развала Союза. Выучился на массажиста после фельдшерского училища и несколько лет работал в санатории туапсе-массажистом, но и был любителем-пилотом, летал на самолетах аэроклуба. У меня свой мотодельтаплан был. Заглох мотор, а до берега далеко. Вот в волну и врезался, когда на воды моря хотел сесть. На вынужденную шел. Последствия шторма волны высокие. Так погиб и возродился в другом мире. В теле мальчишки в Академии магии Мира Фиолетовой. Это у меня сейчас третье перерождение. Там так получилось. С одним богом на ножах, тот меня прибить желал. Пришлось из его мира бежать с помощью перерождения. По-другому бы тот меня не выпустил. Не ожидал, что снова на землю попаду. Видимо, параллельный мир, путешествие в прошлое невозможно, это факт. А по Илье... Так я домик в топсе купил у Андрея Петренко, внука Ильи. Там на стенах фотографии были, он не забрал, так я их в музей сдал, а одну увеличил, как плакат. Там стоял бравый сержант-гвардеец с двумя орденами и тремя медалями, нашивками за ранения. Плакат висел в коридоре. Понятно, сейчас в тебе не узнать того молодого сержанта. Но на стене и более старшие фото были. Так и опознал. Даже сам удивлен. Почти 13 лет прошло, а вспомнил. Так что, по сути, я дом Ильи купил. Его был. Да, дом в Топсе у меня есть. Там жену оставила, двух дочек. Ушел, не хотел заразить. Дрожа губами, сказал Илья. Да уж. Хлопнув рюмку, буркнул Степан, и когда Илья подошел ко мне, сев на стул, и я его начал лечить, пораженные участки тот откашливал в поганое ведро, что хозяйка принесла, так просто быстрее, хозяин дома спросил, а что там с Союзом? Рухнет, говоришь. Лечить Илью и при этом общаться с хозяевами мне ничего не мешало. Все трое желали знать, что там было в моем мире, как история повернула. Вот и описывал в своей манере видение той истории. Да, развалили. Знаете, такая поговорка есть. Сын полковника не может стать генералом, потому что у генерала свой сын есть. С крупными функционерами, что управляли страной также. Они всеми силами тянули детей в эшелоны власти. Хотя там такие бездари были. Многие ездили за границу, как дипломаты. Видели, как там живут, и решили повторить у себя. Рыба гниет с головы. Есть у вас такой Горбачев на Ставрополе, получивший кличку «пятнистая мразь» из-за большого родимого пятна на голове. Как страну развалил, так и получилось. Бывший помощник полицая во время войны. Помогал партизан, им помогающим выявлять, Скрыв это, когда земли освободили, но после войны тот орден получил до совершеннолетия. Так как помогал комбайнерам, а те двойные нормы давали, и ему прилетело. За компанию. Орден помог ему пойти сначала по комсомольской линии, а потом по партийной. Руководил Ставропольским краем, оттуда его вытянули в члены ЦК. Самый молодой был, и он стал руководить страной. После Хрущева, там переворот был в 64-м, Брежнев взял власть. Лучшие годы Союза. Хотя их и прозвали застоем, но он умер в 82-м. Там сменилось четверо или трое генсеков, уже и не помню. Давно было. И вот Горбачев стал генеральным секретарем. Всех достойных конкурентов убрало КГБ. Подставами или оболгать старались, вывести из игры. Он и начал планомерный развал страны, назвав его перестройкой. Там собрались главы Союза Украины и Грузии. Они решили разделить союз на 15 независимых республик. Если где ошибся, извините, давно было. Так и пал союз. С кровью, смертями и потерями. В Россию пришел капитализм и демократия. В Азии и на Кавказе русских резали и изгоняли из домов и квартир. На Кавказе ритуально насиловали русских женщин прямо на площадях перед тысячной толпой, от избытка чувств стреляя из автомата в воздух. Там склады военные захвачены были. И граждане Союза и Республик только приветствовали развал. Там хитро создали дефицит продуктов, особенно колбас. И обещаниями сто сортов колбас в магазинах повели народ. Кстати, не соврали, в магазинах множество колбас появилось. Но их есть невозможно, химия одна без мяса. Борька Алкаш, что стал первым президентом, Борис Ельцин, и подхватил упавшее знамя, первым жёг портбилет. Он и создал Российскую Федерацию. Сильная Россия западным бизнесменам не нужна. Они выкупали оборонные заводы, разваливали, уничтожая производство и промышленность. Страна рухнула в пропасть. Изменились стремления. Молодые парни шли в бандиты, в группировки. Многие стали нацистами, цитировали Гитлера, носили наколки свастик, нападали на ветеранов, срывали награды, крича в лицо, что если бы не они, мы бы жили в Европе. Девки шли в проститутки. Так можно было заработать. Профессора, чтобы выжить и купить еду, торговали женскими трусами в переходах. Месяцами не платили зарплату. Воспитательницы детских домов, чтобы прокормить детей, торговали телами. 90-е стали трагедией для России. Потом пришел сильный лидер, постепенно ситуация выправилась. За 20 лет. Но что было, то было. Я в 2024 четвертом погиб. Выражение, как оплеванные, меня всегда интересовало. Так вот. Все трое имели вид, который я уверенно и без сомнений так бы назвал. А пока, сказал Илье, Легкий я почистил, восстановил и убрал из крови бактерии туберкулеза. У меня заряд закончился, я пока подзаряжусь, отдохни и поешь. Манна действительно закончилась, так что я сел на краю сундука поудобнее, отчего нога сильнее заныла, и, прикрыв глаза, стал медитировать, успев услышать горестный вздох Степана. «Не за такое будущее мы воевали. Ох, не за такое». Илья, что сидел рядом прямой как палка, явно мысленно проверял организм. На кашель его уже не тянуло, да и похудел слегка. «Пришлось ресурсы организма задействовать, но с легкими я закончил. Работы еще хватало, но это позже». Так вот, он тоже сказал одно свое веское мнение. «Суки продажные». Дальше те обсуждали услышанное явно запивая плохие вести самогоном. Хозяйка не отставала, она тоже была в прострации от того, что услышала. Все вранье, что писали в газетах, по радио говорили, по редким пока телевизорам, как лились сделать светлое будущее все вранье. Оно сейчас светлое, а дальше будет только хуже. Вот это и осознавали, и самогоном, видимо, помогал в этом. Впрочем, я ушел в медитацию и не реагировал на шум. Двадцати минут хватило, чтобы до половины заполнить источник. Видимо, хороший уровень дара. Ближе к пятому по силе. Мне снова бутерброды делали. Хозяйка слазила в погреб и подняла кувшин с домашней тушенкой, так что мы с Ильей ею насыщались. Хлеб тоже закончился, как рыба. Так сухари достали. Я сначала излечил полностью ногу, дважды желудок для этого набивал. После этого занялся Ильей. Снаружи уже стемнело, свет электрический горел, не мешало. Так что пара электроских конструктов, полностью протрезвив Илью, чему тут явно был недоволен, но дальше терпеливо сидел на стуле, пока я его лечил. То, что в ведре было, сжег одним импульсом. Сплел новый конструкт и уничтожил все бациллы туберкулеза в комнате. Хозяев проверил. Порядок, не заразились. Илья здоровый и молодевший, со Степаном дальше бухать. Это похоже на долго, а я изучил, что тот принес из украшений. Кстати, хозяйка, пошатываясь, сходила в другую комнату и вернулась синими шортами и белой майкой. Моего размера. Младшего сына. Махнула рукой, мол, «забирай». Так что оделся, а то простынкой пах прикрывал. Нам не еще хватало дел. Синяки. Я только места повреждений убрал. Остальное терпит, но потом оставил. Так что занялся выполнением своих обязательств. То, что Илью вылечил, это лишь бонус. Долг перед ним я не закрыл, и перед хозяевами дома тоже. Вылечу их перед уходом. А то там тоже хватает и болезней, и последствий ран и травм от войны. Я зву обоих. Изучение украшений дало понять, что одно вполне годится для создания амулета сканера. А если на рунах сделаю, так лет на 10 его хватит. На рунах делать это на час дольше работы. Если на чарах, то там часов 6. Мне какая разница на час больше или меньше. Я сыт, выспался, раны и травмы не мешают, так что стал плести первые рунные цепочки. Замечу, что одно украшение золотое, два других из бронзы. Вот одну и выбрал. Это была брошь с крупным рубином в центре. Я его уже огранил силой и влил немного маны, процентов 5 будет от объема. Так вот, у браслета того золотого. Было шесть мелких бриллиантов. Где украшения взял Илья, я не знаю. Да и его это дело. Но бриллианты подходили в качестве носителя информации. Я внедрял цепочки в один из камней, они там отдельно висели, не распадаясь, и плел новые. Как сделаю достаточно, буду врезать их специальным плетением в структуру амулета. Вот так и работал, пока хозяева запивали горе. Так за столом и уснули, к слову. Чуть позже хозяйка, шатаясь, ушла в другую комнату и там на кровать рухнула. Парни вернулись, на родителей посмотрели, жадно похватали со стола, что было, и спать. То, что я зрячий и делом занимаюсь, те, похоже, и не поняли. Ходили, засыпая на ходу. Видать, хорошо набегались. Работал я до трех утра. Свет выключил. Все спали в доме. Степан заливисто похрапывал. Полночь тот проснулся в туалет, на улицу ходил. И потом к жене ушел. Вот в три часа я и закончил. Слил всю ману из источника в рубин-накопитель. Осталось приписать амулет к Илье, что, впрочем, я без проблем и сделал, его спящее состояние мне не мешало. Пока амулет убрал, ну и поев со стола, медитация на сорок минут до полного источника, слив в рубин, на треть заполнил, и сам на сундуке вскоре уснул, пару часов сна до утра прихвачу. Разбудили хозяева, сонные бродили по дому. Головы-то больные. Подлечил их, и радостная хозяйка до отвала меня накормила. Дальше излечил их, успел до того, как те на работу ушли. Пятница была, бодрые и здоровые. Всю ману потратил, что за ночь накопилось. А пока учил Илью использовать амулет. Тот уже подключился к хозяину, и мир вокруг для него расцвел новыми красками. Амулет для простецов. Илья с моими подсказками снял с золотого браслета структуру металла и забил поиск. На 500 метров множество точек драгметалла ему на левый глаз начали подавать информацию. В общем, пока тот не разобрался и не наигрался, отвлечь было невозможно. Потом все же я объяснил ему, что такое камни-накопители вроде этого рубина. Объяснил просто, и ему вполне понятно. Камни как магазины для автомата. Пока есть патроны, он стреляет. Разрядиться и все. Чем больше в запасе магазинов, тем дольше будет пользоваться амулетом. Тот не дурак, понял. Уточнил. Другие камни годятся ли для этого? Вполне. Просто держатель тебе вручную придется для них переделывать. Или тупо пальцем удерживать в гнезде. Кстати, каждый бриллиант из этих шести по объему внутри, как этот рубин, похоже. Потому их маги так и любят. Ладно, я твой рубин в амулете зарядил до полного. «Все, топай на берег. Поучись там потерянные вещи и золото искать. А я пока все эти камни, шесть бриллиантов и эти два изумруда с третьего украшения, превращу в накопители и буду заряжать». «Хорошо». «Тот не дурак. Понял, что на этом мы прощаемся. Когда он вернется, меня в доме не будет». Мы попрощались, обнявшись. Я поблагодарил за помощь, и тот с мальчишками ушел на берег». Я же честно огранил манной все камни и после медитации сливал ману в накопители. Сначала изумруды до полного, потом бриллианты. Думаете, успел? Как же? Это не на час работы, так что время обеда наступило. Хозяйка пришла, суетилась у печи. Тут газа нет, дровами или углем топят. Кстати, очень благодарила, что подлечил. Никогда себя так хорошо не чувствовала. Вся работа у нее спорилась. Вернувшийся Илья удивленно на меня глянул. «Я же демонстративно на камни показал, мол, не успел». Тот похмыкал, но ничего не сказал. Хотя заряженные накопители прибрал. Попробовал их подключать. Получилось, все работает. И тот остался довольным. После обеда зарядил два оставшихся бриллианта за два часа. На этом мы попрощались. Илья не уходил в этот раз. Держать тот меня не стал. Оба выполнили договоренности. А находок хватало, похвастался. Треть кожаной сумки почтальона набрал. Даже меня удивил. Солидно. Покинув дом, осторожно шагая, на мне шорты и майка, простыню оставил на сундуке. Обуви нет, так что, чтобы не навредить, и шел осторожно, поглядывая под ноги. Да, кроме одежды у меня ничего нет. Да я и не собирался у хозяев просить. Не особо и богаты те живут. Пусть дальше сами, я же разберусь. Чтобы маг до проблемы в быту имел, это из разряда сказки. Кстати, то второе украшение, где раньше изумруды были, Илья мне отдал. А я копию рунного плетения туда внедрил, получив на руки такой же амулет, что Илье сделал. Только привязка на меня. Да, у него нет накопителя, но ему и не нужно. Имеет прямое подключение к моему источнику. Поэтому не пропаду. Отсканировал золотой браслет. Материал бриллиантов изумрудов и рубина. Так что, как отошел от дома, забил поиск и пока вот шагаю. Параллельно через амулет, что находился в кармане, это было украшение в виде заколки женской, вел поиск. Неважно, главное работает. Мне нужны изделия и камни. Если повезет, то и речку найду. Покупать съестное. Главное камни найти. Сделать накопители и запас маны. Подготовить к открытию свертки. Ну и дальше буду просто жить и качать дар. Имея свертку, жить самостоятельно мне проблем нет. И в Советском Союзе меня ничего не держит. Летом буду тут бывать, жить на прибрежье Черного моря дикарем. Все же тут свои, общаться тоже нужно. Но остальное время, пока тут холодно, стану путешествовать по другим государствам. Сделаю мага дельтаплана по поплавках. Кто мне помешает? Вот такие планы на ближайшие 10 лет, пока не прокачаюсь. А может, быстрее сделаю, если повезет по скорости прокачки, скакну вперед. Как видите, планы есть. А пока двинул к ближайшей метке, где сканер засек несколько алмазов и бриллиантов. Это пустырь, не частный дом, а значит, можно забрать. Кстати, надо сумку или ранец, пока свертки нет. У меня один карман на шортах спереди. И то там заколка-амулет. На пустыре было пусто. Развалины и старые облывшие воронки. Пришлось покопать. Нашел обломок лопаты. На глубине полуметра и откопал немецкий ранец, то, что от него осталось. К слову, сохранность довольно приличная. Вот среди сгнившего содержимого и нашел нужное, в узелке. Камни явно вынуты из украшений. На некоторых даже следы после долгой носки были. Семь бриллиантов, два необработанных алмаза, семь рубинов и два сапфира. Вот они меня не интересовали. Сапфиры в магии не котируются. «Вообще! Они ману не держат! Сильная утечка! Однозначно на продажу!» «Прелестно!» — изучив содержимое ранца, пробормотал я. Помимо камней, в ранце нашел второй узелок, но уже с золотыми украшениями. Кстати, золотые коронки там были. Надеюсь, того немца, который так повышал свое благосостояние, тут же и грохнули. Еще в ранце нашел неплохой нож, а также фонарик. Квадратная коробка, но он, понятно, не работал. Почистив все, камни высыпал в карман, остальное пока отнес в тень местной акации. Там же присел и, отмахиваясь от комаров, что-то их тут многовато, стал присти два плетения. Сначала личной защиты закрепил на ауре, простенькое, второе боевое, воздушных лезвий. Платок подсох, туда убрал золото, и фонарик, и, увязав узелок, что держал в руке, уверенно двинул прочь, на треть манна в источнике, но мне пока хватит. Пока шел, спрашивал у прохожих, знают ли кто, где зубной врач живет или ювелир. «Продать находки и получить живые деньги хочу». Первым зубной врач был. К сожалению, дома того не оказалось. Рабочее время, вообще дом заперт. Но потом один прохожий подсказал, где ювелир проживает. Тот ему замок серебряной цепочки чинил. И тот был дома. А он на дому работал. Инвалид, одной ноги нет. Купил тот и сапфир и все золото, видя, что это копанные находки. Выдал мелкие купюры советского образца, рубли и трешки. Он и нож забрал. Тот какой-то редкий и кинжал СС был. И фонарик тоже. Да, попросил у него сумку или ранец, и тот вынес вполне свежий ранец, школьный. А мне и такой сойдет. А я сказал, что меня дядя послал. У него вот тут персни, нарисованы на пальцах, ждет на улице. Так что особо тот и не обманывал. Выкупил все. Я получил почти 400 рублей. Неплохо. Покинув подворье ювелира, а с виду, как пункт приемки цвет мета в будущем, все разным железным мусором заставлено. Горы. Так вот, покинув его подворье, я поспешил в сторону железнодорожной станции. Там выяснил расписание дальше на перрон к поезду, что готовился отойти. Просто заплатил на руки проводнице, и та взяла меня в свое купе до Ростова. Заплатил с питанием, мы это особо обговорили. Сказал, что от бабушки к родителям еду. Вполне прошло. Выглядел-то прилично. Где бы обувь купить? Хотя бы сандалии. Босиком ходить тяжело, ноги непривычные. Уже дважды повреждения стоп лечил. А ведь в Атаге детишек босиком носятся. Сам не раз видел. И парнишки, и девчата. Как так-то? Дело привычки. В других мирах так же. А так поезд, постукивая по стыкам рельсов, двигался прочь от Новороссийска. Через пару часов стемнеет, проводница меня уже покормила. Пачка печенья и стакан чая. Так что стал устраиваться на верхней полке. Пока было время, я занимался медитациями и превращал некоторые камни в накопители, сливая ману. Еще, пока проводница отсутствовала, плел рунные цепочки для создания свертки и внедрял в один из алмазов. Оба алмаза, уже не знаю, откуда они у немца, Я собирался сделать камнями для хранения информации. Оба для этого идеально подходили. Я уже проверил. Остальные без проблем огранил и вот заливал маной. Чуть позже проводница подошла, стала ко сну готовиться. Вот и я убрал камни в ранец, его под подушку и спать. Почему я не задержался в Новороссийске, думаю, станет понятно. Там Илья работает, это его вотчина. Скорее всего, тот в туапсе к семье, Но все равно лучше покинуть город, что я и сделал. Пока на недельку в Ростов нужно сделать свертку, может и две. Выращу лишние кости для них. Там наберу припасов, сделаю мага-дельта-план, заготовку под будущий походный дом. Палатку в этот раз делать не буду. Использую в качестве основы сундук. Вот буду работать, качаться и вести подготовку к этим десяти годам плотной работы по собственному развитию и отдыху. Да, два в одном.